Глава двадцать вторая. «Зачем ты опять потащила меня в эту деревню?» — ворчал Лапа по дороге. «Для чего-то существуют телефоны, электронная почта. Тебя что, укусил Гведона Пикало Джонне? Так я куплю тебе бумагу и перо, отправишь послание обычной почтой». «Есть вещи, которые нужно рассказывать лишь лично», — возразила Саша. «Так надо. Тем более сеньоре Ирме». Домик ведьмы выглядел таким же растрепанным, забор также дышал на ладан. Но теперь Саша знала, что внешнее впечатление обманчиво. Сеньора Ирма удивилась визиту, сварила кофе и приготовилась слушать Александру. Девушка начала с того, что это не ее тайна, и она не может рассказать, откуда у нее информация. Но Ирма заслуживает того, чтобы знать историю своей много раз про бабушки. По мере того, как она рассказывала, Ирма улыбалась все шире. Ни тени удивления в зеленых глазах. «Вы все знали, да?» — упавшим голосом спросила Саша. «Мы зря приехали». А я думала... «Ничего не бывает зря», — ответила Ирма. Вышла в другую комнату, вернулась с ветхой на вид толстой рукописной книгой. Все листы были аккуратно вложены в файлы, чтобы еще больше не истрепались. Я прочту тебе сама, ты ничего не разберешь. Чернила выцвели и написано на старотосканском.